Глава 21. Великий турнир начался. Мы стояли среди тысяч представителей других кланов. И все, кроме нас, вывели от тысячи бойцов и больше. Мне же хватило и 120 богов, закованных в уникальные элриловые доспехи и вооруженных уникальными для местного мира клинками. Я, как и все мои соратники, стоял в самом центре арены, приковывая к себе многочисленные прожигающие насквозь взгляды. Да, мы постарались на славу, раздувая пожар слухов и сплетен обо мне и моем клане. Без излишнего фанатизма, но все, кому нужно было узнать о нас хоть что-то, так или иначе были в курсе. И прямо сейчас мы приблизились к кульминации громогласного заявления о нашем существовании. Осталось только не опозориться на турнире и войти хотя бы в тройку. Следуя сценарию дня открытия, Мы продолжили выполнять наши обязанности и двинулись за другими кланами. Покричали пафосных приветствий, дали клятву выступать, не щадя себя. Совершили круг почета по арене, а после скрылись за воротами. Причем я успел своими глазами заметить всех многочисленных врагов и союзников. Арганиани выглядели сверхуверенными в себе. Умбра была спокойна, как вода. Ледяной ветер и их партнеры скрижетали зубами от напряжения. «Чего уж там!» Они пытались буквально испепелить нас своими взглядами. Истбрук казался крепким, подобно скале, однако же я ощущал учащенное сердцебиение его бойцов. Они стояли практически сразу за нами, в соседнем ряду. Только их глава клана, богатырь Берест Егор, выглядел незыблемым титаном в окружении более мелких и слабых лилипутов. Распорядители оперативно разобрали свои кланы и отправили нас на специально отведенные места на трибунах. Если мы не сражаемся, мы можем отдыхать и наблюдать за тем, как дерутся наши оппоненты. Кстати, о наших оппонентах. Справа от нас сидел многочисленный расовый клан крупненьких свиноподобных башков с клыками на харях и серьгах в ушах и пятаках. Красная и черная шкура, грубые ладони с четырьмя пальцами, шаблонные артефакты в основном кожаные, что свидетельствует о бедности клана. Да, пусть они и были самыми многочисленными, выставив максимум из возможных полутора тысяч бойцов. За соперников я их не считал. А вот слева от нас расселся и не отводил сумасшедших, ненавидящих взглядов клан «Ледяного ветра». Вот уж подсоетились организаторы. Нашли, кого рядом посадить, конечно. Впрочем, мой приказ был ясен, как белый день. Все внимание на арену, любые разговоры запрещены. Оставим провокации неуверенным в себе товарищам. Первый раунд был известен заранее, ибо именно ради этого нас собирал Райдзен Дамо перед началом турнира. Первый раунд — отсев. Дуэли на выбывание в битвах клан на клан. Случайный выбор оппонентов из двух корзин. В первой корзине 25 сильнейших и существующих со времен прошлого турнира кланов во второй — все остальные, кто прошел отбор. Не все кланы из прошлых топ-25 существовали и по сей день, и одно из освободившихся мест заняли наши санитары. В остальном же я не сильно вдавался в подробности. Кхан, Айлина, бойцы и аналитики разбирали наших оппонентов и соперников, но не я. У меня другой путь и другие способы изучения их возможностей. Пусть они подстраиваются под меня, а не я под них». Прямо сейчас посреди арены один из организаторов турнира вытащил из пространственного артефакта огромное многогранное табло, на котором все зрители в прямом эфире могли увидеть начало жеребьевки. Кланы разбивались по парам один за одним. Кто-то радовался, кто-то возбужденно ожидал начала битвы. Другие же с грустью вздыхали, очевидно, недовольные своим оппонентам. И когда осталось всего шесть претендентов... Рука Бога, наконец-то, подхватила один из шаров, на котором было указано имя наших санитаров. Я тут же расслышал за спиной радостный крик группы поддержки, что вскоре слился с оглушительным гулом толпы. «Молодцы, девчонки! Работают, не зевают. Заодно внимание привлекают к себе по полной. Главное, что повсюду стража и охрана, а значит, проблема с приставаниями и прочим чрезмерным вниманием исключена». Я же сосредоточился на очередном выборе ведущего и узнал имя нашего соперника. «Клан Сервалы-Бури! Поприветствуем двадцать вторую пару сражающихся!» Коротко сообщил он и начал выбирать новую пару. «Она... Что за Сервалы?» — лениво подал я голос. Один из слабых кланов, едва прошли через общий отбор. Выставили тысячу двести членов. Большинство из них только-только преодолели ранг и стали юными божествами. Для нас не противники. Отчиталась помощница, а я задумался, как представить себя перед публикой. Хм, сделать вид, что нам с трудом далось сражение с ними, или же разбить в пух и прах. Я запрокинул голову и посмотрел в безмятежное небо, прикрывая глаза и слушая звук собственного сердцебиения. Мне здесь есть что доказывать, и есть противники, которые возможно станут камнем преткновения. Впрочем, чтоб 10 мы войдём в любом случае. «Сейчас за нами наблюдают тысячи и тысячи богов со всего мира, и наблюдатели эти разнесут по всем углам то, что увидят сегодня, завтра и в другие дни турнира». Сердце забилось чуть чаще, когда я пытался предсказать путь санитаров. Скромные победы, прилежность, гордость победителя. Мы обратим на себя внимание, а нас заговорят, нас заметят». Нас начнут привлекать, и со всех сторон посыпятся, будто из рога изобилия, предложения о сотрудничестве и о принятии благодати, за которой будет скрываться цепочка ошейника. Надо ли мне это? Надо ли это моим санитарам? Надо ли это системе и нашему миру? Сколько таких уже было? И сколько таких кланов, что превзошли себя и проявились как великолепные воины, получая ласку и сильных мира сего? И к чему это привело? Чего за три эпохи, за эти ушедшие ионы лет, мы добились? Родоначальный мир уничтожен. Многие земли и столицы прежних земель разрушены в пух и прах, или же захвачены. Среди богов больше дезертировавших пенсионеров, нежели воинов, готовых положить свою жизнь ради спасения этого мира и далеких, неизвестных живых миров нашей галактики. «Нет, этот путь — ошибка». Его уже проходили тысячи, миллионы богов. Это путь в бездну. Все же, чтобы избежать нежелательных последствий, надо быть готовым к многочисленным ударам судьбы. Благо, моя сила велика и способна укрыть от невзгод, преодолев тысячи испытаний в будущем. Все же бывает так, что иногда, чтобы предотвратить или свести на нет один кризис, нужно самому стать кризисом в глазах тех, кто не видит угрозы и беды перед собственным носом. Быть посему. «Крикатурий!» «Рябос!» «Ты уничтожишь их. Один. Сметешь подобно урагану. Используй все силы, что у тебя есть. Покажи всем, что значит быть лучшим, или же умри слабаком. Ты меня понял?» Молчаливый и посерьезневший взгляд нашего берсерка, прошедшего существенное преображение за то недолгое время, что он был в нашем мире, стал мне ответом. Глаза порой могут сказать больше, нежели слова. Но наш самурай прекрасно понял, что я не шучу, без тени сомнения припечатал. «Как пожелаете, глава!» В ложе правителя города Начала стояло весьма много влиятельных гостей, прибывших отовсюду. Все они уже давным-давно знали друг друга и в основном находились здесь инкогнито, не позволяя другим многочисленным главам кланов, даже тем, что сейчас находятся на вершине власти и вплотную приблизились к фронтиру, знать о своем присутствии скрывающие артефакты, темные окна, непроницаемые для божественного взгляда и восприятия стены. Райдзен Дамо среди этих стариков был подобен молодому юноше. Старый бес с недовольным лицом крутил в руках бокал с вином, в то время как воняющий железом и землей старый призрак счастливо горланил и дергал спокойного, как штиль старого дьявола Синху. Старые боги, которые видели рассвет и закат этого мира, равно как и сумасшедшую контратаку, что позволило им отбросить тварей, а системе дала время на сбор ресурсов со всего мира, все-таки были рады видеть друг друга. Из сотен скрывающихся и отрешенных от всего мира представителей прежней власти сюда прибыло всего лишь двенадцать. Двенадцать тех, кто принял приглашение старого дьявола и все еще имел в своем сердце достаточно воли для противостояния. Остальные же устало ждали судного дня, либо не верили словам одного из самых первых среди ныне живущих богов. Он обещал им сюрприз, но для таких, как они, то был слишком малый повод, чтобы покинуть место своего уединения. Впрочем, некоторые так и не получили сообщений, пребывая в безмятежном сне, длящемся не одно тысячелетие. «Бец, я рад, что ты взбодрился. Честно скажу, твоего самосбродства мне слегка не хватало». «Правда, первые пару сотен тысяч лет я, как ребенок, радался тому, что ты исчез». <смех> Рассмеялся и протянул свою руку старый шор. «Ну надо же! Сам повелитель занудства протягивает мне руку!» «Оставь былое. Наши силы и характеры противоположны. Но когда ты исчез, я понял, что мне тебя и впрямь не хватает. У меня не осталось соперников в стезе контроля пространства. Только ты мог просочиться в любую дыру и улизнуть от моего взора». Улыбнулся этот могущественный старик, что совсем не выглядел стариком, а наоборот, источал силу и энергию молодого юноши. Он был одним из тех, перед кем пространство превращалось в послушного щенка. Он мог бы, если бы захотел, поднимать горы и разглаживать их в равнины. Мог бы... Если бы не был тем, чье невероятное божественное сознание и способности манипулировать пространством не использовались система и другие древние сущности для слежения за непроходимой стеной. За гранью, которая отделяет их невероятно огромный фронтир от захваченных тварями пустоты земель и самой бездны, где похоронена столица их прайма. Даже здесь и сейчас стоял просто его клон, малая часть сознания, отправленная на эту встречу. И именно старый Шор в нужный момент предупредит старую гвардию о том, что время настало. И лишь изыскание бесячего старого таракана, что раз за разом пытался найти брешь и проникнуть за ограждающий их мир вуаль пустоты, дабы сразиться с тварями, развлекало его на этом бесконечно долгом посту. «Ладно, я тоже рад тебя видеть, старый ты, Хрыч. Но я все равно ума не приложу. Какого черта вы все сюда приперлись?» Старый черт не пришел. но это он зря. Повод у нас у всех есть. И этот повод никак не связан с моим желанием увидеть ваши остылевшие наглые рожи, тихо и спокойно ответил на вопрос беса старик Синху. Этих поводов сразу два. Создав небывалый ажиотаж своими словами и сконцентрировав на себе взгляды всех присутствующих, он повернулся к скромному дракониду, что старался не отсвечивать, понимая, какого рода существа собрались в его випложе. Рядом с ними даже главы сильнейших кланов фронтира будут подобны скромным холмам в царстве гор и вулканов. «Райдзен, дружочек, расскажи всем собравшимся, будь так любезен, о сильнейшем участнике этого турнира». синхус с загадочной улыбкой перебросил давящее внимание стариков на правителя города начала. «Конечно, ваше сиятельство, звездный лорд Синхо. Сильнейшим участником турнира является Лид, глава клана Санитары». Это те, что в серебристой броне готовятся к сражению. Самый малочисленный клан. Он, вероятно, не слабее меня и умудрился выжить в пламени всепожирающего кольца огня и под моим дыханием еще месяц назад. Всего два месяца прошло с тех пор, как Лид был возвышен системой в нашем мире. Точно знаю, что он уже успел убить одного из потенциальных демиургов из человеческого клана Доминион Реликт. «Это уж одного парнишки Арольфа больше нет? Вот как?» Какой же мощью обладает этот мальчишка, раз его сил сразу после пробуждения хватило до таких достижений?» Удивился, озвучив интересующий всех вопрос, один из стариков, чей образ постоянно менялся, будто бы он был бушующим морем. «Уважаемый всемилостивый император воды, уважаемые свидетели прошлых эпох, он эволюционист, его класс архитектор эволюции». «Да иди ты! Неужто наследник первого ученика Создателя появился?» Возбужденно, словно самобуря пророкотала метающая молнией женщина, чей образ был подобен урагану, а руки и ноги прикрывались миниатюрными завихрениями ветра, как живым торнадо. — Да, селесто именно так. Именно поэтому я вас всех и позвал. Я переживал, что он проявит себя слишком быстро и слишком сильно, поэтому ограничил его от некоторых глупостей и приставил своих проверенных людей. Да и сам следил за ним по просьбе Оракула повернулся к старой заверучей Селестии и ее ровесник Синху. «Амандо еще жива? Я не мог найти ее!» Удивленно заявил покрытый мхом древень, подкармливая своего божественного стража, обычную черную белку тьмы, орешками. «Она ненадолго покидала пределы нашего мира, но уже вернулась, как раз два месяца назад!» С улыбкой заметил Синху, намекая всем, откуда этот паренек на самом деле взялся любопытно вырисовывается картина», — заметил еще один член этого отряда, носящий белый плащ и утонченные черты орущево-аристократического лица, украшенного сотнями шрамов и боевых отметин. «Да, старый клык, более чем интересное. Вторая новость связана со мной», — закинул ноги на подбежавшую к нему механическую табуретку Грейтмар. «Я смог! Смог что? Ты замуровался так давно, что я уж думал, что ты помер!» С ухмылкой посмотрел зверолюд со сверкающими заточенными клыками. Если бы он представал перед всеми своей истинной форме, то увидевший его лиц сразу бы с удивлением подумал о Фенрире, что поглотил луну. и Этот божественный зверь, доживший до сих пор, мог бы есть гигантов на завтрак, если бы не ограничивал самого себя. Да и вообще, этот мир познал бы ужасающий продовольственный кризис, если бы старый зверь не пытался заглушить свой голод, оставался неразумным монстром, идущим на поводу у инстинктов. А именно им он давным-давно прибыл в этот мир. И он был одним из немногих, кто смог преодолеть себя и свою судьбу. Система признала его, боги признали его. Были даны клятвы, что с тех самых пор нерушимо соблюдались. «Конечно же, я бы создал уничтожитель!» И этот парнишка после окончания турнира должен стать тем, кто поможет его протестировать. Кстати, Бес, Шор, нам понадобится ваша помощь в этом деле. Мы ведь не хотим, чтобы эти твари или их темные марионетки пронюхали о наших успехах. Конечно, конечно. Вообще не вопрос. Тут же откликнулся Шор, да и Бес вяло кивнул. Сражение подходит к концу. Следующим выступает Лид. Указал на гигантскую арену старик повелитель пространства, прикладываясь к вину. «Вот и замечательно! Сейчас посмотрим, что он из себя представляет!» — прокатала женщина буря. «Встать о темных! Признавайтесь, кто прибрал к рукам мою кормовую базу на ржавом перевале?» — спросил у присутствующих старый клык и уловил ухмылку на лице беса, тут же рассверепев. «Так, я так и знал, что это с тобой бесом старым связано!» — стукнул кулаком у кулак орк в белоснежных одеяниях и прищурил глаза. «Ну, насколько я знаю, большая часть твоих барашек с фермы «Кристаллов» изнанки осталась живых и сбежала ловушки. Думаешь, если бы это был я, они бы ушли?» «Значит, если это не ты, но ты так хорошо знаешь подробности...» «Слушай, давай-ка рассказывай, пока я не взбесился!» ха <сёк> «Напугал ежа голой жопой!» — закатил глазобес. «Вон он ответ!» Прямо перед твоими глазами выходит на арену. А так как я присматриваю за ним, то я и в курсе его приключений». Синхо едва заметно кивнул старому бесу и поднялся со своего места, глядя на два неравных отряда, что сейчас заполняли собой арену. «Ну что же, сынок, покажи, чего достиг». Поотечески тепло посмотрел старый дьявол на того, за кем наблюдал еще на земле.